Блок с армией выгоден, господин Неуман. Неуман отпустил автомобиль, не доезжая трех домов до своего коттеджа. «Поезжайте отдыхать», — сказал он шоферу. «Я немного пройдусь». Он знал, что его сегодня будут ждать, и не ошибся. Возле калитки стоял тот седой. Неуман понял, что сегодня его будут ждать еще утром, когда министр попросил дать справку по поводу арестованного Исаева. «Французы говорят, что это их друг и вполне милый человек», — пояснил Эйнбунд. «Поэтому я был обтекаем и никаких конкретных ответов не давал». «Видите, как я предусмотрителен», — сказал Неуман Роману. «Играя я нечестно, вас можно было бы сейчас взять». «Лучше завтра», — ответил Роман. «Ну как?» «Вы спрашиваете, как работает ваша организация?» «Хорошо работает. Силы, судя по всему, включены надежные». «Пройдемся», — предложил Роман. Неоман кивнув головой, спросил, «Вы тут прочно сидите? Легально?» «Вполне. За вами не ходят?» «Вам это лучше знать. Сигналов на меня пока еще не было?» «Пока нет. Что вы думаете отвечать Эйнбунду по поводу Исаева?» «Каковы ваши предложения?» «Вам его под удар подставил Нолмар?» «Допустим». Допускать в таком разборе негоже. гоже. No да. Вы связаны с ним деловыми обязательствами? Вы подразумеваете наши с вами отношения? Нет. У него много друзей в полиции, это понятно. Немцы имеют здесь свои давние интересы. Он заверил меня уже после того, как мои люди произвели арест, что он передает мне глубоко законспирированного агента Коминтерна и ЧК. Какие он дал вам доказательства в подтверждение? Он видел Исаева вместе с Шороховым. Он соотнес это с теми организациями, вревели, коими интересовался Исаев, и выход получился довольно весомый. Больше ничего? Он считал, что основные материалы придут ко мне сами собой после ареста Исаева. Он был убежден, что за него начнется борьба. Он рассчитывал на ваше появление. Неуман усмехнулся. Но не в лесу. Он хорошо думает. Нолмар – талантливый разведчик. Он сейчас страшит меня более всего. А что, если вы напишете министру свои соображения по этому делу? Какие именно? Вы потребуете свободы действий, ибо арест Исаева инспирирован немцами, которые и в будущем могут сталкивать вас с Францией, Англией или Россией. Вы назовете министру фамилии нескольких ваших сотрудников, работающих откровенно пронемецки. Какую выгоду я получу, начав антинемецкую кампанию? А зачем вы определяете эту компанию как антинемецкую? Определите ее как националистическую, проэстонскую. Вы понимаете, как трудно мне будет после этого? Понимаю, но, уповая на статус КВО, вы больше рискуете. Вы же восстанете против иностранцев, которые хотят ссорить Эстонию с соседями. Выгоды? Много будет выгод. Только еще раз проанализируйте, на чем вас может поймать Нолмар. Если он увидит нас вместе и будет знать, кто вы, тогда поймает. И наглухо. Кругом мои люди. На будущее устроим почтовый ящик и обговорим шифр. На этом все проваливались. Придумаем что-нибудь иное. Придумаем. Как мне искать вас завтра? Вот вам адрес. Закажите, пожалуйста, костюм у этого мастера. Там увидимся от двух до трех. Хорошо. С Исаевым не будет никаких случайностей, если кто-то из ваших поймет, что его освобождают. Не знаю. Поэтому я думала, не лучше ли провести это дело тихо, без шума и лишней огласки. Я за это Артур Иванович. Но боюсь, что министр потребует наказания виновных в аресте русского. Я не обязан знать подоплеку каждого ареста? Это министр не обязан знать подоплеку каждого ареста. А вы, с его точки зрения, обязаны. «Давайте говорить честно. Зачем вы взяли это дело себе? Рассчитывали выйти на всю сеть, связанную с Исаевым? Разве нет? Вот и приходится теперь расплачиваться. Ладно, кулаками, которыми машут после драки, стоит бить себя по голове. По-моему, тихо это дело не провести. Вам придется столкнуться с Нолмаром». «Роман точно вел свою линию». Освобождение Исаева наносило удар по всей сети Нолмара в Эстонии, которая была по-настоящему опасной. Сейчас Роман бил одновременно по двум мишеням, и это был тот случай, когда он имел реальную возможность обе мишени поразить. «Личностью нельзя стать без риска, Артур Иванович. Вы оказались вовлечены в сложный переплет. Артур Иванович, не надо слишком-то уж осторожничать. Бейте с плеча». После двух-трех объективных допросов Исаева вызывайте тех, кто готовил на него материалы, а это люди Нолмара, и требуйте немедленных доказательств. Те побегут к Нолмару, а ваша наружка следом. В моей наружке есть люди Нолмара. Обратитесь к министру обороны. Блок с вами ему выгоден. Пусть поможет армейская контрразведка.